Бесстрашные воздухоплаватели стоят перед мрачным домишком, бывшей обителью мистера Самсона Брасс. В те дни, когда он проживал здесь, в окне этого домишки, выдвинувшемся на самый тротуар, так что прохожие, державшиеся ближе к стене, задевали его мутное стекло рукавом, что шло ему лишь на пользу, ибо оно было покрыто слоем грязи, В этом самом окне висела перекошенная буро-зеленая занавеска, которая успела сильно потрепаться за свою долголетнюю службу и не только не мешала разглядеть с улицы внутренность скрывавшейся за ней маленькой полутемной комнаты, но, казалось, даже облегчала эту задачу. Впрочем, любоваться там было нечем. Колченогая конторка с разбросанными по ней для пущей важности бумагами изрядно потрепавшимися и пожелтевшими от долгого пребывания в карманах. По обеим сторонам этой ветхой мебели два табурета. У камина предательское старое кресло, которое стискивало своими иссохшими ручками ни одного клиента, помогая хозяину выжимать из них все соки. Подержанная картонка из-под парика, набитая бланками, повестками, исполнительными листами и прочими юридическими онерами, которые служили когда-то содержанием головы, которая служила содержанием парика, который, в свою очередь, служил содержанием картонки, превращенной теперь в хранилище этих бумажек. Два-три судебных справочника — баночка с чернилами песочница обшарпанная метла ковер отчаянно цепляющиеся своими лохмотьями за гвоздики вбитые в пол все это в совокупности с пожелтевшей обшивкой стен закопченным потолком пылью и паутиной было главным украшением конторы мистера самсона брасса Описанные нами неодушевленные предметы имели не большее значение, чем дощечка на двери с надписью «Стряпчий брас» или болтавшийся на дверном молотке билетик. Сдается комната для одинокого джентльмена. В конторе обычно находились и предметы одушевленные, о которых стоит поговорить подробнее, ибо они играют видную роль в нашем рассказе и, следовательно, представляют для нас немалый интерес. Один из этих предметов — никто иной, как мистер Брас, уже появлявшийся на предыдущих страницах. Другой — его писец, его правая рука. Его домоправительница, секретарь, доверенное лицо во всех клявзных делах, такой же крючок, хапуга, как и он сам, нечто вроде амазонки от юриспруденции, короче говоря, мисс Брас, заслуживающая краткой характеристики. Нечто вроде амазонки от юриспруденции — ирония Диккенса. Амазонки — женщины-воительницы, жившие в Малой Азии, и на берегах Меотийского озера. Греческая мифология. Итак, мисс Салибрас была девица лет 35, высоченного роста, костлявая, отличавшаяся чрезвычайно решительными повадками, которые, может быть, и заставляли ее поклонников утаивать свои нежные чувства к ней и держали их на почтительном расстоянии, но в то же время... Рождали в сердцах мужчин, имевших счастье находиться в ее обществе, нечто подобное благоговейному трепету. Лицом она очень напоминала своего братца Самсона. И сходство это было настолько разительно, что если б девическая скромность и женственность манер позволили мисс Брас нарядиться, шутки ради, в платье брата и сесть рядом с ним, то даже самые старые их друзья не сразу отличили бы Самсона от Салли и Салли от Самсона, тем более что верхнюю губу этой девицы оттеняла рыжеватая растительность, которую при наличии мужского костюма вполне можно было бы принять за усы. Впрочем, то были, по всей вероятности, ресницы, попавшие не туда, куда следует, ибо глазами сбрас обходились без этих украшений, хоть и естественных, но, по сути дела, лишних. Цвет лица у мисс Брас был желтый, так сказать, землисто-желтый. Зато на кончике ее веселенького носа в виде приятного контраста рдел здоровый румянец. В ее голосе звучали необычайно внушительные нотки, густые, низкие, и забыть его казалось невозможно. Ходила она в плотно облегающем фигуру зеленом платье, почти одного оттенка с оконной занавеской, схваченном сзади у шеи массивной пуговицей огромных размеров. Зная без сомнения, что элегантный вид достигается простотой и скромностью наряда, мисс брас. Не носила ни воротничков, ни шейного платка, зато прическу ее неизменно украшал коричневый газовый шарфик, похожий на крыло летучей мышь, который приляпывался, как придется, и с успехом заменял изящный легкий головной убор. Таков был внешний облик мисс Бресса. Что же касается ее внутренних качеств, то, обладая весьма стойким и энергичным характером, она с ранних лет со всем пылом своей натуры отдалась изучению юриспруденции, причем не считала нужным парить орлом в заоблачных ее высях, а предпочитала шнырять наподобие ужа в стихии, более свойственной этому роду деятельности, то есть в мутной воде. В противоположность многим выдающимся умам мисс Брас не ограничивала себя одной теорией и не останавливалась перед практическим применением своих знаний, а именно переписывала бумаги крупным и мелким почерком, без единой помарки заполняла бланки, короче говоря, делала все, что полагается делать конторщику, вплоть до копировки пергаментов и чинки перьев. Трудно себе представить, каким образом обладательница стольких совершенств все еще оставалась мисс Брас. Одела ли она свое сердце в панцирь, оберегая его от мужской половины рода человеческого, или же ухажеров, которые были бы не прочь добиваться и добиться ее благосклонности? отпугивало то обстоятельство, что, будучи весьма сведущей в законах эта особа, по всей вероятности знала на зубок некие его пункты, касающиеся так называемых нарушений обещания жениться. Как бы там ни было, но мисс Брас не состояла в браке и проводила все свои дни на старом табурете лицом к лицу с братом Самсоном, И здесь, кстати, будет заметить, что между этими двумя табуретами они ухитрились положить на обе лопатки, то есть разорить дотла, не один десяток клиентов. Однажды утром мистер Самсон Брас сидел на своей табуретке и переписывал очередной судебный иск, яростно царапая пером, словно перед ним лежала не бумага, а сердце того человека, против которого этот иск был направлен. А мисс Брас сидела на своей табуретке и чинила перо, готовясь приступить к излюбленному ею занятию, составлению небольшого счётика клиенту. Так они сидели довольно долгое время, пока мисс Брас не нарушила молчание. — Ты скоро кончишь, Сэмми? — спросила мисс Брас, нежные девичьи уста которой смягчали все и даже из Самсона делали Сэмми. — Нет, — ответил он, — помогла бы мне вовремя, тогда бы давно кончил. — Ах, вот как! — воскликнула мисс Салли. — Тебе нужна моя помощь. А кто собирается нанимать песца? — Точно я его ради собственного удовольствия нанимаю или по собственной воле? — огрызнулся мистер Брас, взяв перо в зубы и со злобной усмешкой посмотрев на сестру. — Чего ты, сатана, пристала ко мне с этим песцом? Читатель, вероятно, будет удивлен и даже поражен, услышав, как мистер Брас обращается с дамой, и поэтому здесь надо отметить следующее. Привыкнув к тому, что его сестра выполняет мужскую работу, мистер Брас, незаметно для самого себя, стал разговаривать с ней так, будто она была мужчиной. Ни он, ни она не находили в этом ничего удивительного, и мистер Брасс частенько называл сестру сатаной, да еще присовокуплял к сатане всякие эпитеты, А мисс Брас нисколько не смущали такие вольности, как не смутила бы всякую другую леди обращение ангел. «Вчера битых три часа толковали об этом писце, а сегодня ты опять ко мне пристала», — повторил мистер Браз, осклабившись с пером во рту. «Я-то тут при чем?» — Мне ясно одно, — сказала мисс Салли, сухо улыбаясь, ибо ей ничто не доставляло такого удовольствия, как злить брата. — Если все твои клиенты будут навязывать нам песцов, тогда закрывай свою контору, выходи из сословия и садись в долговую тюрьму. — А много у нас таких клиентов, как он? — сказал Брас. — Говори, много у нас таких клиентов... «Таких красавцев! Красавцев!» — презрительно фыркнул Самсон Брас и, схватив со стола щитоводную книгу, начал быстро листать ее. «Вот смотри, Дэниел Квилп Эсквайр! Дэниел Квилп Эсквайр! Дэниел Квилп Эсквайр! Чуть не на каждой странице! Что же мне, по-твоему, делать?» — Взять песца, которого он рекомендует, драгоценный, говорит для вас человек, или лишиться всего этого, а? Не удостоив его ответа, мисс Салли только улыбнулась и снова принялась за работу. — Я, конечно, понимаю, чего ты бесишься, — заговорил Брас после небольшой паузы. — Боишься, что нельзя будет по-прежнему совать свой нос в дела. Думаешь, я не вижу тебя насквозь? — Думаю, что без моей помощи ты долго не протянешь, — хладнокровно ответила мисс Брас. — Не будь дураком, Сэмми, и не выводи меня из терпения. Кончай лучше работу. Самсон Брас, который в глубине души сильно побаивался сестрицы, нагнулся над столом и уже в полном молчании выслушал ее дальнейшие слова. — Если бы мне... Не захотелось брать этого песца, я бы его и на порог не пустила. Ты прекрасно это знаешь, так что не болтай глупостей. Мистер Брас принял заявление сестры с полной покорностью и только пробормотал себе под нос, что он таких шуток не любит и что мисс Салли была бы совсем молодцом, когда бы перестала изводить его». Презрев столь лестный комплимент, мисс Салли заметила, что это занятие доставляет ей удовольствие, отказываться от которого она не намерена. И так как мистер Брас не изъявил желания продолжать беседу, оба они прилежно заскрипели перьями, и на том их спор закончился. Так прошло несколько минут, и вдруг кто-то загородил им с улицы свет, падавший из окна. Мистер Брас и мисс Салли только успели повернуться в ту сторону, как чья-то рука ловко опустила верхнюю раму, и в окно просунулась голова Квилпа, забравшегося на наружный подоконник. «Эй — Эй! — крикнул он, приподнимаясь на цыпочки и заглядывая в комнату. — Есть кто дома? — Эй, ты, Сэмми, крапивная семя, откликнись сатанинской отродье! Стряпчий залился смехом в припадке деланного восторга. — Прелестно, сэр, просто прелестно! Нет, какой он оригинал! Юмор из него так и брызжет! — Неужто это моя Салли? — проскрипел Квилп, умильно возрившись на очаровательную мисс Брасс. — Неужто это сама Фемида, только без повязки на глазах и без меча и весов? то это твердыня закона? то это она, пресвятая дева, Бевис Маркская? — Какой поток остроумия! — снова возопил Брас. Клянусь богом, это что-то сверхъестественное. — Откройте дверь, — сказал Квилп. — Я привел его. — Это не песец, а золото, Брас. Это козырной туз. Это настоящее сокровище. Скорее открывайте дверь. Нет ли тут по соседству другого стряпчего? Тогда берегитесь. Выглянет он на улицу и сцапает его у вас из-под носа. Потери такого редкостного писца, даже если б его переманил к себе конкурент, вряд ли сокрушила бы мистера Брасс. Однако он со всех ног ринулся к двери и впустил в комнату своего клиента, который вел за руку,